Глава 21. Но неудачи не собирались отпускать нас так просто. Пробежав всего с десяток метров по высокой траве, мы резко остановились, так как из леса неподалеку от нас вырвалась небольшая волчья стая. Хотя, наверное, слово «стая» слишком утрировано, так как в полусотне шагов впереди встали всего лишь трое хищников. Однако их размеры и строение тел говорили, что перед нами необычные животинки. «Ликантропы!» — испуганно пробормотала Ирда, сжав мою руку. «Вал!» «Успокойся!» — сказал я, стараясь придать голосу уверенности, хотя внутри и сам дрожал от страха. «Поймите меня правильно. Быть героем не так-то просто. Это в книгах и фильмах все легко разбрасывают врагов и покоряют принцесс. На деле все совершенно иначе. Вы можете встретить на улице собаку, которая вам по колено, но испугаетесь даже ее». «Скажете, что не так? Не льстите себе. Показуха никого до добра не доводила. Да, пускай она вас не сожрет, но покусать может, а в этом мало приятного. К тому же, откуда вы знаете, что она ничем не больна? Бояться вшивую псину на улице — это не унизительный страх, а здравая рассудительность. Но черт с ними с этими собаками! Перед нами же стояло несколько огромных волков с длинными, человекоподобными лапами» с серой подранной шерстью и злобными оскалами. Они ходили на четвереньках, но стоило одному из них выпрямиться, как я охнул от удивления. Тварь оказалась раза в полтора выше меня. «Твою ж мать!» – прошептал я, отступив на пару шагов. Ирда последовала за мной. В голове кружили сотни мыслей о том, как нам спастись, но все они сводились к тому, что необходимо бежать. И в то же время я понимал – бегство не выход. Волки легко нас догонят и разорвут на части, но что тогда делать? Сражаться? Моя магия не настолько мощная, чтобы справиться с такими абразинами. К тому же Ирда назвала их ликантропами. Если не ошибаюсь, то это как-то связано с оборотнями. И снова темная магия. Этот проклятый лук не такое уж и спокойное место, как могло показаться на первый взгляд. Но наше отступление сработало на хищников как призыв к атаке. Монстры грозно зарычали и ринулись вперед, всего лишь за секунды преодолев расстояние между нами. «Вал!» — испуганно воскликнула Тифлинг и бросилась бежать, однако я не последовал за ней. Вместо этого вскинул руки по направлению к противникам и активировал очарование на полную катушку. «Не знаю, что именно сработало, моя смелость или умение, но волки внезапно затормозили всего в паре метров от меня». Казалось, они впали в ступор, не понимая, что делать с такой глупой добычей, которая и не думала спасаться. Ликантроп. Уровень 13. Тринадцать. Какое подходящее число. Ладно, зверюшки, сидите смирно, — приказал я уверенным голосом, хотя внутри трясся от страха. Однако я знал, что стоит лишь его показать, как план рухнет, и от меня останутся только косточки. Хотя, судя по их челюстям, может, и вовсе ничего не останется. Волки глухо зарычали, дергаясь по сторонам. «Я сказал сидеть!» Чуть повысил я голос, вложив в него угрозу. И, о чудо, хищники заскулили, словно побитые псы, завиляли обрывками хвостов и присели на задние лапы, смиренно глядя на меня. «Да, отлично!» «Вал!» — послышался позади удивленный голос Ирды. К сожалению, я не мог отвлекаться. Боялся, что если нарушу зрительный контакт с хищниками, то те сорвутся в атаку. «Ирда», — отчетливо произнес я, не опуская руки и не сводя глаз с монстров. «Медленно двигайся по дороге. Я тебя догоню. Не делай резких движений, но приготовься бежать по моей команде». «Хорошо», — тихо ответила она и двинулась в обход ликантропов, но те даже не обратили на нее никакого внимания. Они смотрели на меня, будто ждали приказа любимого хозяина. «Так, зверушки...» — продолжил я, мысленно представляя, что они подходят ко мне, чтобы я потрепал их за ухом. «А теперь давайте будем хорошими и...» Однако реальность вновь показала, что не собирается считаться с моими планами. Стоило одному волку двинуться ко мне, как второй угрожающе зарычал и попытался укусить первого. Конечно, это не осталось незамеченным, и волки сцепились в схватке. Я оторопел от такого поворота событий, но постарался не ослаблять очарование. Если они перегрызут друг другу глотки из-за меня, так будет даже лучше. В это время оставшийся хищник не собирался принимать участие в сваре собратьев. Наоборот, он решил воспользоваться их дракой и дернулся в мою сторону. Но рычащая пара заметила это, и они уже вместе бросились на третьего, Повалив того на земь и вгрызаясь в плоть. О, черт! Да, все случилось не совсем так, как я планировал, но этого вполне хватало, чтобы дать в нам время скрыться. Поэтому, не раздумывая, я ринулся к подруге, которая уже отошла на приличное расстояние. Бежим! крикнул я, догнав Тифлинга. Та не, сказав ни слова, последовала за мной. Позади слышался жалобный вой и злобный рык. Волки схлестнулись не на жизнь, а на смерть, и всего лишь ради того, чтобы прикоснуться ко мне, словно к дрожайшему кумиру. Наверное, так можно было бы использовать животных в своих целях. Повелевать ими. Вот только мы уже два раза стали свидетелями того, что из-за моего умения в живых существах просыпается дикая ревность, способная убить не только других, но и меня самого. Вскоре зеленый лук остался далеко позади, а звуки волчьей битвы затихли. Мы смогли сбавить темп, но останавливаться никто не собирался. И тут послышался тихий писк, а перед глазами появились совершенно неожиданные сообщения. «Вы нанесли критический урон. Вы нанесли критический урон. Получен новый уровень. Получено пять очков опыта. Герой, вы успешно использовали умение очарования и покорили не одно разумное существо. Используйте его с умом, и перед вами откроются любые врата». Уровень умения очарования повышен. Уровень характеристики интеллект повышен. Ого! Я невольно остановился. Что такое, Вал? Ирда обернулась ко мне и нахмурилась. Но через секунду ее лицо разгладилось, и девушка добродушно улыбнулась. Да, ты неплохо прокачался всего лишь за одно задание. Да. Неуверенно пробормотал я, все еще не в силах поверить в то, что только что прочитал. «Оказывается, когда я подчинил волков, то они покалечили друг друга, а мне за это опыт капнул». «Круто же!» — воскликнула она, после чего крепко обняла и впилась в губы. От жаркого поцелуя я начал заводиться, однако тифлинг тут же отстранилась. «А может, вернемся и добьем оставшихся?» «Не стоит!» — покачал я головой и вновь потащил ее за руку в сторону города. «Откуда нам знать, сколько этих тварей там может быть?» «Это ликантропы!» пожала плечами Ирда, но все же двинулась следом. «Я вообще удивлена, что они работали вместе». «То есть?» «Обычно ликантропы охотятся поодиночке. Сам понимаешь, они ведь раньше были другими». «Не понимаю». «Все просто». Ирда посмотрела на меня с легкой усмешкой. «Ликантропы, как ты понял, не просто волки. Это разумные существа, которых заколдовали. Не оборотни, но уже и не тархи». «Тархи?» «Жители города», — кивнула девушка, отчего синяя челка упала ей на глаза. Поправив ее, она продолжила. «Думаю, это кто-то из местных. Вообще здесь творятся странные дела. Сперва каменный голем, потом ликантрупы. Судя по всему, где-то рядом появился темный маг, и это очень и очень плохо». Я напрягся. «Думаешь, он пришел вместе со мной?» «Сомневаюсь. Слишком очевидно. К тому же для создания голема требуется время. Возможно, «Несколько неудачных экспериментов». Она остановилась и задумчиво посмотрела на меня. «А не хочешь как-нибудь сходить в лес и все разведать?» «С ума сошла!» — воскликнул я. «Нас несколько раз чуть не убили, а ты лезешь в самое пекло!» «Не кипятись!» — нежно провела она пальчиками по моему обнаженному турцу. «Ты ведь у нас герой. К тому же мы можем перед этим прокачаться, закупить оружие и нормальные доспехи». «Женщина, что ты со мной делаешь? Наведаться в неизвестные места, где можно найти хороший лут и прокачку — именно то, чего я желаю!» «Давай сперва закроем одно задание», — прищурившись, ответил я. «Договорились», — ехидно улыбнулась она. «А потом домой, где будем повышать навыки». «Ух ты! Ведь именно это я и желал услышать!» Вернулись мы, когда на город опустились в сумерки. Уже у ворот нам вновь повстречался наш друг Дролл. И стоило нам с ним столкнуться нос к носу, как тот вскинул руку и притормозил нас, а присмотревшись к уровням, сильно нахмурился. Его лицо стало таким, будто ему только что пришлось проглотить целый килограмм лимонов. «И где это вы так? Вчера же еще ликарями были!» Недовольно спросил он. «Мы сейчас такие», — с легкой усмешкой ответил я. Только теперь чуть более умелые. — Ага, — огрызнулся тот. — Я вижу. Чего в городе позабыли в такое время? — Хотели отдать заказ, — просто ответила Ирда и показала стражнику лист с заданием. Тот скользнул взглядом по листовке и хмыкнул. — Выполнили, значит. Забрались с Гарпием. — Ну да. Я покачал плечами. — Там и прокачались. — Так я и поверил, — скептически произнес Друл. Уже несколько городских исчезли в тех горах. Кстати, насчет этого. Я шагнул чуть ближе и заговорил тише. Мы нашли на лугу следы ликантропов. Слыхали о таких? Что? Страшно прякся и бросил на меня недобрый взгляд. Ты хоть понимаешь, что говоришь, Апис? Конечно. Я отступил на шаг, чтобы не попасть под горячую руку, если тот вдруг решится меня проучить. Но говорю, что видел. Может, поэтому никому так и не удалось добыть корешки?» Дрол молчал. Почесав затылок, подозрительно осмотрелся, будто боялся, что нас подслушают. «Ладно». Наконец выдавил он из себя и шагнул в сторону. «Проходите. Только быстро. От вас здесь одни неприятности». Благодарил любезнейший». Я поклонился и двинулся в город. Но внезапно на плечо опустилась тяжелая ладонь, и меня резко развернули. «И это...» — неуверенно пробормотал Дрол. «Спасибо за наводку, но не говори никому, а то еще подумают, что я хреново работаю». «Как скажешь!» — с улыбкой ответил я, после чего мы с Ирдой отправились к главной травнице Тарха. «Ты опять?» — покосилась на меня подруга. «Что?» — я удивленно посмотрел на нее и тут же спохватился, сразу понизив очарование. «Прости, но...» Он показался мне слишком угрюмым, а так весьма добрый дяденька. «Тогда поиграй немного с этой тетенькой», — Игрива предложила Тифлинг, кивнув на дверь травницы. «Ты же знаешь, как она меня любит». «Ну, если настаиваешь». На моем лице появилась язвительная улыбка, а в следующую секунду я постучал в дверь Зельды.